Глава десятая «Каиафа, это странно и неслыханно», — говорил старый книжник с худым, умным лицом, половину которого занимал высокий лоб. «Это приказ», — сказал Каиафа непреклонно. «Ты должен исполнить волю тех, кто поставлен над тобой. Да и зачем тебе непременно надо внести в летопись недолгую жизнь и позорную смерть сумасшедшего богохульника?» «Есть только один ответ на твое «зачем», — сказал книжник спокойно. «Таков вековой обычай. Мы все вписываем в наши книги. Нам безразлично, касается это злых или добрых людей. История фанатика из Назарета достойна того, чтобы ее описали, хотя бы потому, что про него ходят разные легенды». Каяфа судорожно сжал резные ручки своего кресла. «Ты не политик!» — закричал он и не предвидишь того, что может случиться. Настроение народа уже изменилось. Теперь они сожалеют о смерти пророка и говорят, что он сделал много добра. Глубоко потрясла всех смерть Иуда Искариота. Узнали, что он удавился, мучимый угрызениями совести, из-за того, что предал учителя. Скоро весь Синедрион прослывет жестокими убийцами, а распятого преступника превратят в невинного мученика. Вот почему шебно. Я не желаю, чтобы о Назарее упоминали в наших летописях. Пусть его имя и его учения будут забыты, чтобы никто никогда не мог заинтересоваться этим. «Интерес возрастет, если кроме слухов ничего не останется», — возразил Шебна. «Если хочешь навеки прославить человека, только допусти, чтобы сведения о нем передавали из уст в уста и чтобы не было записано ни одного факта. Я бы предпочел, чтобы обо мне говорили, Они писали. Если я беспристрастно изложу историю Иисуса Назарея, несчастного безумцева, образившего себя сыном Бога и казненного за богохульство, это не привлечет особенного внимания потомков. Сказав А, ты должен будешь продолжить, раздражался Каяфа. Ты напишешь про мрак и ужас землетрясения, а как объяснишь тот факт, что завеса храма вдруг разорвалась сверху донизу? Шебно задумался. Да. Это было непостижимо и страшно, — пробормотал он, потом лукаво улыбнулся. Землетрясение и буря — это явление природы, которые иногда случаются на земле, а завеса храма, пожалуй, пострадала из-за удара молнии. Если бы ты был спокоен, Каяфа, ты не видел бы в этом ничего такого, о чем нельзя написать. Первосвященник резко встал, его лицо исказило злоба. «Ты не напишешь этого, упрямый книжный червь!» — бешено закричал он. «Если ты только посмеешь вписать имя Назарея в свои свитки, я изрежу твой пергамент на клочки, а сам ты будешь просить милостыни у храма!» Шебно поверил в Грозе. «Я не противлюсь твоему приказу, Каиафа», — тихо сказал он. «Я только хотел высказать свои соображения, но если ты настаиваешь, в наших документах не будет ни единого слова», о так называемом царе иудейском. Так-то лучше. Несколько успокоившись, Каиафа сел в кресло. Чего не напишет рука, того глаз не прочтет. Вы, книжники, большая сила. Если вы не запишете какой-нибудь победы, мир забудет о ней. Если вы в ваших летописях не упомянете про человека, то кто будет знать, что он существовал? Я не верю в силу легенд. Кто придает значение пустым байкам? Человек скорее усомнится в документе, а поверит нелепому слуху, переданному соседам. Снова пытался убедить первосвященника книжник. Кроме того, Каиафа, есть и другие, кто могут написать про Назарея. Последователей у него много. «Кто?» — надменно сказал первосвященник. «Ленивые рыбаки из Галилеи? воры, прокаженный и прочий невежественный сброд? Да если бы они и написали!» Кто поверит им, когда в официальных хрониках ничего этого не будет? Шебно больше не решался спорить. Собрав свои пергаментные свитки, он низко кланяясь, вышел из покоев первосвященника. Оставшись один, Каиафа погрузился в глубокое раздумье. Лицо его сильно осунулось, веки отяжелели. Он уже давно не досыпал. Мозг мой утомился, говорил он, устало вздыхая. Меня беспокоят пустяки. Я не могу отделаться от мыслей о Назарянине. В его умирающих глазах было что-то такое, от отчего вся душа моя затрепетала. Но я уничтожил его учение. Нам довольно одного Иеговы, при имени которого дрожит весь мир. Если бы Всевышний был Богом любви, как уверял Назарянин, то человек слишком бы возгордился». «Разве может червяк предположить, что Бог о нем заботится и печалится? Если бы верили такому сумасбродству, мы не могли бы держать в руках народ, и даже презренные рабы вообразили бы, что они свободны и равны нам». Каиафа усмехнулся, потом нахмурился. «Ну и день был. Каждая минута с самого утра полна горечи. Обезумевший Скориот накинулся на меня с проклятиями, требуя возвращения своей дочери, а я сам не знаю, где она. Интересно, кто рассказал Искариоту про наши отношения? Мы были очень осторожны, но клевета, произнесенная даже шепотом, летит быстрее ветра, и никто не может ее остановить. Он встал и вышел на балкон, с которого несколько ступенек вели в аллеи ухоженного сада. Равнодушным взором Кайафа окинул звездное небо. «Последняя ночь», — сказал он. «Завтра тревоги улягутся». Римофейнин сдержал слова и не подходил к могиле с самого погребения. «Перепуганные ученики тоже не осмелятся подойти к склепу. Завтра мы провозгласим лживость пророка, в которого многие верили, и все покроет пелена глубокого забвения. Правя миром, попробуй обойтись без обмана». Он улыбнулся собственному цинизму, но сразу же невольно вздрогнул, услышав лёгкий шорох в кустах. Глянув туда, он увидел чьи-то сверкающие глаза. «Каяфа!» В ночной тишине шёпот звучал, как шипение змеи, но он узнал этот голос. Юдиф! Первосвященник сбежал по ступеням в сад. Навстречу ему из кустов шла женщина в белом рваном платье и улыбалась. Оглянувшись на балкон, Каяфа сжал ее в своих объятиях юдиф Юдиф, бормотал он, напрасно пытаясь пригладить беспорядочную золотистую копную ее волос. «Где ты была? Зачем рискнула прийти сюда? Разве ты не боишься сплетен? Ну что за сумасбродство? Тебя же ищут! Возвращайся домой! Я провожу тебя до потайной калитки!» Ловким движением юдиф выскользнула из объятий и встала напротив. Листья, ветки и мелкий ссор цеплялись за ее рваное платье — Красный цветок кактуса украшала грудь, а в руках она сжимала какую-то вещь, которая, видимо, очень дорожила. Каяфа, ты требуешь повиновения от всего народа, но настал час, когда ты должен повиноваться мне», — сказала она торжествующе. Встревоженный ее странным видом и нелепыми словами, Каиафа хотел успокоить ее, но она отпрянула от его объятий. «Ты знаешь, я всегда рад угодить тебе», сказал первосвященник подчеркнуто нежно. «Только давай уйдем отсюда, нас могут увидеть». «Весь мир может на нас смотреть», — зло ответила она. «Мне все равно, что мне мир, когда Иуда все еще сердится. Иуда не хочет говорить со мной. Он думает, я виновата в смерти Назарея, а ведь это ты, ты один, и ты должен это сказать Иуде. Он дома, спит. Пойдем со мной». «Мы вместе разбудим его. Ты не можешь представить, как крепко он спит. Скажи ему, что это ты подбил меня уговорить его предать учителя. Но он вовсе не плохой. Жаль, что он умер. Иуда его сильно любил и теперь не хочет меня простить. Даже смотреть на меня не хочет и не говорит, как прежде. Сестра, день краши с тех пор, как ты пришла. А я действительно была красавицей» первой красавицей иудеи, пока не состарилась. «Ты молода и прекрасна», — перебил Каяф. «Нет, я состарилась», — твердила Юдив. «Старость приходит ко всем, и те, кого мы любим, могут внезапно покинуть нас. А потом и мы уйдем из этого мира. Мы все будем ввергнуты в безмолвный мрак, из которого уже не восстанем» даже на волнах чьих-то бесконечных слез. Голос ее задрожал, и она ненадолго умолкла, потом вдруг закричала. «Смотри, так умер царь!» И торжественно подняла небольшой крест, сделанный из двух веток, скрепленных ниткой. Каиафа отшатнулся.